Маркус недовольно скрипел. Ему не нравилось, что Митрич в одном месте засветился дважды. Старик парировал, что мал снаряд в воронку вряд ли попадёт. А значит, Рождественка 20, самое то местечко, опять же бывший женский монастырь, отличившийся в псидемию. Самаров вздрогнул, представив рычащих монашек с перемазанными кровью рожами. Не бойсь, местечко пользуется уместных дурной славой, а значит, его обходят стороной. То, что нужно для тайника. И особенно для тайника, в котором спрятан вертолёт. Винтокрылая машина ведь с ней иголка, её в стоксе нанесунешь. Тут надо деликатней, с умом. «А чего я? Такого приказа у меня не было! Только доставить!» Водила изо всех сил сопротивлялся неизбежному, отказываясь верить, что участь его предрешена. «Рядовой Петров, отставить ныть!» У Митрича прорезался командирский голос. «Был ты орлом сухопутным, а будешь настоящим! Я из тебя, Бабуина, человека сделаю, обещаю!» Но рядовой Петров человеком становиться не хотел. Категорически. Гурбану пришлось пригрозить ему расстрелом за неподчинение приказу в военное время. Вот тут парнишка, блеснув голубыми глазами и шмыгнув носом картошкой, осознал, что попал в глубокий тыл. Точнее, скоро там окажется, если диверсантам вообще суждено выбраться из-за строга. Что-то свистнуло в воздухе над головой. Самара непроизвольно пригнулся. Вдали раздался грохот взрыва. Шагая дальше по битому кирпичу, полковник огляделся. Колокольня без верхушки и без колокола, запустение, пахнет плесенью, крысы чуть ли не баршируют по ногам и отчетливо тянет гарью. М да. Сначала Самара обратил внимание на храм без крыши, а уже потом заметил вертолёт, с ходу принятый за кучу бесполезного металлолома. Мало ли такого добра ржавеет по дворам и весям. А ведь силуэт у вертушки узнаваемый: кабина Tandem, фюзеляж приплюснутый из боков и горбатый точно тельца окуня. На корпусе полно вмятин, но раз варягов это не смущало, то и Самару не должно. Вертолёт-то осилил сюда путь из Арзамаса. Краска с него кое-где сползла пластами, зато блоки наров, почему-то всего две штуки, по одной на каждом пилоне, радовали свежестью боеприпасов, недавно добытых на складе. Железные бочки с горючкой намекали на то, что Митрич к рейсу подготовился, старческий маразм не его случай. И опять свиснула над головой, но теперь рванула ближе. Вздрогнув от неожиданности, Самара гладил усы. Не нравилось ему всё это. Рядовой Петров смиренно загрузился в кабину для стрелка и, кивая, внимал наставлениям опытного вертолётчика. Заметно было, что шлемофон, надетый на череп, придал Петрову немного уверенности. По крайней мере, возмущённых возгласов больше не слышилось, и расстрелом никому уже не грозили. Велев поднять стойки заты и топать за ним, Митрич показал ещё парню, как и что делать в кабине пилота. Гурбан, как и все остальные, посчитал это напрасной тратой времени. Митрич, не тяни замбака за исподнее, неравн чесно кроет нас здесь. Но старик лишь отмахнулся, и напрасно. Или всё-таки нет? Свистнуло и жахнуло так, что уши заболели. Самара ударила по голове обломком кирпича, не проломила кость, но растарапола кожу. Воздух наполнился дымом и пылью. Самара закашлялся, рёбра, вроде утихшие, дали о себе знать. Рядом на четвереньках стоял Сташев старший. Вовсему профессору тоже досталось. Гурба на и Маркусова в чадя видно не было, а вот Мариша, Ашот и Данила нарисовались. Кинулись к учёному, подняли его, выпрашивая, как он, сильно ли пострадал. Сама разовертел головой, пытаясь высмотреть хоть что-то дальше 5 метров, но различить сумел лишь то, что колокольня исчезла. Неужели резник отдал приказ сравнять Москву с землёй? Мол замбаки, шахиды, это хорошо. А тяжёлая артиллерия вообще отлично. В закормах Ленинградской коммуны чего только не было. Уж кому как не само резать знать, что нужные игрушки там имелись. Сказать Гурбану или не расстраивать пока, а потом сам поймёт и увидит. Второй вариант в данной ситуации лучше. Не стоит подрывать моральный дух варягов перед вылетом. И так тяжело осознавать, что они последняя надежда острога. Война с Ордой Равиля. сильно ослабила бы и способность Москвы. Были потрачены значительные ресурсы. Большая часть боеприпасов, хранившихся на складах, погибла. Много опытных командиров и бойцов. Восполнить эту потерю было попросту некем. Стену, пострадавшую почти по всему периметру, наскоро залатали, что, конечно, удержит зомбозверьё от проникновения в острог, но вряд ли поможет против ленинградских зомбосолдат, вооружённых гранатомётами. Так что момент для нападения выбран очень верно. За зиму москвичи не могли восстановить запасы и устранить пробелы в обороне, а весной им не дали этого сделать. И судя по всему, Тихонов всячески саботировал работы, рассчитывая дестабилизировать обстановку в Москве и под шумок узурпировать власть. Не успела взвесь рассеяться, как рядом опять рвануло. Из дыма вынырнул Гурбан, лицо его было закопчено, глаза дико выпучились. «Где я, Митрич?» – проорал он Самаре чуть ли не в ухо. Полковник хотел ответить, что не стоит так напрягаться, и у него со слухом порядок, но сообразил, что у Гурбана как раз наоборот проблемы. Поэтому лишь покачал головой, мол, не знаю, не видел. Гурбан вновь скрылся в дыму, где мелькнул капюшон Маркуса. Самаре показалось, или Маркус действительно тащил оружие. «Надо ему помочь». колковник двинул следом и вскоре оказался возле вертолёта, где Ашот принимал стволы и укладывал их в десантное отделение, в котором уже сидел на диване профессор. Сташев старший всё порывался помочь Ашоту, но толстяк жестами показывал, что с велилою наукой лучше не путаться под ногами и руками. Из дымы появилась Мариша, она несла рюкзак, судя по всему, очень тяжёлый, как выяснилось, наполненный магазинами так, что дно едва не порвалось. Данила с Маркусом притащил откуда-то цинк с патронами, потом Маркус вновь исчез в дыму, а Данила остался у вертолёта. Ашот подал ему обокан, один из тех, что принёс Маркус. Данила зарядил оружие, ряхкнул в воздух для проверки, вернул Ашоту и получил следующий ствол. На саморо никто не обращал внимания, все при деле, только он сачкует. Зато все уставились на Гурбана и рядового Петрова, которые подтащили к десантному отделению Митрича. Судя по обилию крови на лётной куртке, старику досталось больше всех. Опять громыхнуло. Дмитрич открыл глаза и возмутился. Эх, бабуины, а вы что ещё не в воздухе? Я для кого старался? Я же вам даже каски питерские заготовил. Сейчас накроет птичку мою, что тогда? Вы чего, бабуины, погубить её решили? Дмитрич, в тебе дыры, как в решёте. Гурбан надрывал глотку сильнее, чем требовалось. Куда лететь с такими ранами? Всё, операция отменяется. На лицах диверсантов появилось одинаково тоскливое выражение. Не то чтобы они рвались в бой, умирать никто не хотел, но все тут понимали, как важно то, что они делают. Вы чего, побоины здрефили, да? Так и скажите, здрефили, а то понимаешь сразу, кто виноват. Сами-то, а на меня все так ведь некому вертолёт вести. А рядовой Петров на что? Он малый смысленный исправится, а меня тут оставьте. Не пропаду-а вось. Живей, живее. Долбит сюда не просто так. Кто-то засёк нычку, стуканул в врагу, вот-вот достанут. Живей, чего встали? Дмитрич принялся насвистывать полёт Валькирий и махать ручкой на прощание, будто из него не натекла уже целая лужа крови. Будто смерть не пристроилась рядом, занеся над ним заточенную косу. Рядом грохнуло. Все прикрыли руками головы от щебня, дождём упавшего с неба разворотило похожую дорогу. Гурбан схватил Петрова за грудки, встряхнул, глядя в испуганные голубые глаза. Вертушку в воздух поднимешь? Сумеешь? Не знаю, что попробовать надо, потом скажу. Я же не пробовал ещё, откуда я знаю? Петров с трудом, но высвободился из командирского захвата, что говорило в его пользу. Такой манёвр удавался далеко не каждому. И вообще не посредствомность рядового умела. У них в ВСО все такие, или только в личную охрану Шемердина набирают олигофренов. На борт, быстро! Гурбан не только принял решение и тут же его озвучил, но и принялся пинками загонять подчинённых в десантное отделение. А ты вонкнул Петрова в грудь. Выж постарайся, когда пробовать будешь. Помни, не дрова везёшь, напутствовал новичка пилота Ашот. На лице его застыла маска обеспокоенности. Примерно так же выглядели и Данила с Маришей. Бояться, похоже, они в принципе не умели. Маркус, ну ты понял, да? Командир остановил загадочную личность в болохоне, намекая ему, что в десантном отделении делать нечего. Без лишних разговоров Маркус занял место стрелка в соответствующей кабине. «Держись, Митрич!» — крикнул Гурбан, забираясь в вертолёт. «Ещё свидимся!» «Уж и не думал, что доведётся ещё когда!» — чуть ли не всплакнул старик-пилот, приподнявшись на локтях. «И смена мне есть! Какой хороший денёк!» Это последнее, что полковник услышал от старика. А потом винты завращались, стало шумно, и Гурбан захлопнул обе половинки дверей. Сидя рядами на двух диванах, спиной друг к другу, в десантном отделении все замерли. Ни звука. Митрич хоть и в возрасте, а пилот опытный. А вот чего ожидать от пацана, которому за минуту показали что и как, и который впервые пытается взлететь. В угробице так глупо не хотелось никому, и в первую очередь в Самаре. Не для этого он перешел на сторону москвичей, чтобы какой-то сосунок, возомнивший себя орлом, Уронил на Москву вертолёт с баками под завязку заполненными горючкой. Похоже, о что посетили те же мысли. Зато фейерверк знатный получится. Все нервно рассмеялись, а Мариша ещё и перекричала рёв движков. Только салют в дыму плохо видно. Надо подняться повыше. И уж там у Петрушевича особое чувство юмора. Её избраннику повезло, наверное.